Человечек проводил взглядом стражников, которые вели мальчишку, и облегченно вздохнул. Этого тоже можно было списать со счетов. За прошедшие дни он подстроил, чтобы сына купца обвинили в поношении духов предков и отправили на корм священным собакам. Молодого жреца поймали без его участия в жилище одной из городских гетер и после обвинения в оскорблении богов отправили туда же. Купец получил удар в висок в портовой драке и также закончил свое мирское существование, хотя это стоило человечку 20 медиков. А первосвященника явно волновали несколько другие проблемы, так что человечек с облегчением решил пока оставить его в покое. Теперь он разобрался с мальчишкой, оставались еще бывший водонос и матрос, но их надо было искать за пределами острова. Человечек вздохнул и выбрался из своего убежища. Над морем вставало солнце. Бросив взгляд в сторону Тамариса, он с тоской подумал, что может, ведь совсем не вернуться сюда. Потом покачал головой, отгоняя дурные мысли, и двинулся в сторону порта. Грон сидел, привалившись к стене, и пытался отвлечься от завываний тщедушного медника. Изрядно набравшись молодого вина, тот перепутал полки в хозяйской мастерской и угробил дорогой золотой кувшин, перепутав работу хозяина со своим заданием, за что был продан вместе со всей семьей в возмещение убытков. В сорока шагах отсюда, в женской яме, сидели его жена и три дочери. Грон сидел здесь уже неделю, а Медника бросили только утром, и он еще не успел проникнуться тупым рабским равнодушием. Послышался удар, Медник взвизгнул. Потом раздался голос. — Заткнись, спать мешаешь. Горон усмехнулся. — Типичная ситуация. Сначала двинуть, потом сказать. Сверху послышался негромкий разговор, он приоткрыл глаза. На краю ямы стояли жрец, который его привел, и седой старик в простой хламиде. — Опять Ключник пожаловал, — недовольно пробурчал тот же голос. — И чего ходит? — Уже целую неделю. Грон улыбнулся про себя. Видимо, в храме действительно была нужда в сильных рабах вроде него. Почти всех, кроме него и того раздражительного здоровяка, с кем он повстречался в первый день, уже не было. Кого отправили на плантации, кого продали, а кто попал на священные псарни. Но их двоих держали, хотя вели они себя по-разному. Здоровяк был зол на весь белый свет, цеплялся ко всем и орал «непотребности» а Гронт тихонько сидел в уголке. В первый же день, когда Здоровяк прицепился к нему, грон печально улыбнувшись ударом кулака, вышиб камень из складки стены, а потом повернулся и ласково спросил, «Хочешь, сделаю так же с твоей головой?» Здоровяк благоразумно ретировался и больше не цеплялся. Но другим доставалось. Однако, если тот сильно расходился, Грона было достаточно недовольно хмыкнуть. Жрецы исчезли, но через несколько минут в пол рабской ямы уперся ствол дерева с прорубленными ступенями, потом над краем показалась голова стражника в шлеме. — Ты, бритый, поднимайся! Здоровяк побледнел, после чего замысловато выругался и ухватился за бревно. У самого края его схватили за запястье и резко выдернули наверх. Послышался вопль, потом визги, удар. Потащили что-то тяжелое. — Ну, слава богам! На сегодня у священных псов есть жратва! — облегченно пробормотал кто-то. Но бревно осталось на месте. Голова в шлеме показалась снова. — Теперь ты, молокосос! — стражник кивнул Грону. У того ёкнуло сердце. Но за эту неделю он узнал, что обычно священным псам не давали двух жертв в один день. Поэтому он попытался успокоиться, и, ухватившись за ствол, ловко полез вверх. Его вытянули так же, как и предыдущего. Но когда он, прищурившись от яркого солнца, бросил взгляд на двор, то увидел не полуголых смотрителей псарни, а колодочника с деревянной колодкой. Рядом с ним стоял ключник. Когда два стражника рывком поставили Грона перед ними, ключник сделал шаг вперед, пощупал мышцы, бесцеремонно раздвинул губы и осмотрел зубы, потом, удовлетворенно кивнув, бросил стоящему рядом надсмотрщику. «Это будет колонн! Забирай его на дровяной двор!» Надсмотрщик хмуро кивнул и махнул рукой колодочнику. Тот, ковыляя, подошел к Грону, наметанным взглядом окинул ногу, Достал тяжелый бронзовый тесак и ловкими, уверенными движениями подтесал колодку, затем натренированным движением накинул колодку на ногу и вынул ключ-кольцо из замка.